Illustrated London News. 12 декабря 1891 года. Вольфганг Моцарт, столетие со дня смерти которого, 5 декабря 1791 года, мы не отмечаем, родился 27 января 1756 года. Он был внуком аугсбургского переплетчика и сыном Леопольда Моцарта, композитора, педагога и скрипача занимавшего хорошее положение на службе у Зальцбургского архиепископа. Уже в возрасте трех лет Вольфганг проявил такой интерес к урокам музыки своей сестры, которая была старше его на четыре с половиной года, что отец разрешил мальчику играть в занятия музыкой, как позволил бы ему играть в лошадки. Но ребенок увлекся, увлекся всерьез, и вскоре стал сочинять минуэты с таким жервением, с каким мистер Резкин сочинял в том же возрасте маленькие поэмы. Леопольд Моцарт, довольно умный, сам проложивший себе дорогу в жизни, не скованный застенчивостью или робостью, уверенный в своем профессиональном мастерстве, практичный, напористый человек, решил подстрекаемый честолюбием разработать для выдвижения своего сына многообещающий план действий и быстро осуществить его. Убедившись, что большой талант Вольфганга даст возможность мальчику добиться величайшего успеха в качестве композитора и виртуоза, он сразу же задумал создать европейскую репутацию для великого в будущем музыканта. И с этой целью предпринял большое турне по многим городам. Посетив в том числе Париж, Лондон и Амстердам, где демонстрировал в придворных кругах и широкой публике обоих своих детей как чудо природы. После того, как в 1769-1771 годах Моцарт дважды побывал в Италии, он уже знал больше, чем ему могли преподать самые образованные музыканты Европы. Он стал непревзойденным исполнителем на клавесине и фортепиано. И как органист побудил старых музыкантов назвать его «Воскресшим Себастьяном Бахом». В то же время игра на скрипке – не доставляло Моцарту удовлетворения. Леопольд Моцарт был убежден, что сыну его нужно лишь увериться в своих силах, и тогда он окажется во главе всех европейских скрипачей. Возможно, что отец был прав. Но Вольфганг, пренебрегая своими успехами, ничуть не стремился стать концертирующим скрипачом и в дальнейшем проявлял приобретенное мастерство лишь в квартетах, играя на альте. В общем, надо признать, что отец Моцарта хоть и не понимавший масштабов дарования собственного сына, сделал по своему разумению все возможное, чтобы выписывать его талант. И хотя Моцарт в более поздние годы, может быть, и задумывался над тем, а не лучше ли ему было родиться сиротой, он никогда не порицал отца. Материальное благополучие Моцарта окончилось с его детством. С того времени, как он начал жить самостоятельно, совершив в возрасте 21 года поездку в Париж вместе с матерью, которая там умерла, И до дня своей безвременной смерти, спустя 14 лет, он жил жизнью истинно великого человека в очень маленьком мире. Когда он вернулся, чтобы обосноваться в Вене, и женился там, то сразу же после венчания разразился бурными слезами. Плакала и его жена, да и все присутствовавшие. Они плакали отнюдь не напрасно, хотя и не подозревали об этом, если вспомнить, какое будущее ожидало молодую пару. У Моцарта было три возможности зарабатывать деньги – обучать музыке, давать концерты и, пользуясь влиянием тех аристократов, чьей поддержкой он мог заручиться, получить либо место при дворе, либо заказы на церковную или театральную музыку. Ни один из этих способов не оказался плодоносным. Скудный заработок Моцарта и долги привели к тому, что когда он умер, у его вдовы осталось всего 5 фунтов стерлингов. То есть на 15 фунтов меньше – чем она была должна врачу. Моцарт был хорошим учителем, однако лишь в тех случаях, когда ему доводилось безвозмездно обучать способных людей. Но модным педагогом он так и не стал. Публичные выступления оплачивались, конечно, получше. Он сочинял фортепианные концерты один за другим, всегда импровизировал какую-нибудь фантазию и срывал аплодисменты. Но в те времена еще не было так называемой «широкой публики» которая регулярно поддерживала бы подписку на концерты классической музыки. Подписчики шли на поводу у моды и были непостоянны, ограничиваясь поддержкой музыкальных выступлений Моцарта лишь во время сезона. Неудачные попытки Моцарта добиться при дворе чего-либо большего, чем мизерной платы за сочинение танцевальной музыки, объясняются тем ужасным положением, в котором он находился из-за интриг музыкантов, близких к императору. Впоследствии Сальери откровенно заявил «Смерть Моцарта всем нам на руку, поживи он еще, никто не дал бы и ломаного гроша за наше сочинение». Моцарт был уже совершенно истощен напряженной работой и вечными тревогами, когда заболел роковой лихорадкой. Он даже подозревал, что кто-то отравил его. Много крокодиловых слез было пролито по поводу погоды, которая в день похорон Моцарта была настолько плоха, что никто из его друзей, присутствовавших на заупокойной службе в церкви святого Стефана, не отважился сопровождать катафалк до отдаленного кладбища святого Марка. Возница катафалка, подручный могильщика и местная кладбищенская нищенка. Вот и все, кто видел, как гроб с телом Моцарта был опущен на два других гроба в жалкую могилу для бедняков. Сам по себе этот факт лишь показывает, до чего был беден Моцарт а ударяться в Пафос, говоря об этом, чистейший снобизм. Сам Моцарт, конечно, не почел бы ниже своего достоинства упокоиться вечным сном в могиле для бедняков. Вероятно, он согласился бы со стариком Бьюкиненом, который на своем смертном одре приказал прислуге раздать все оставшиеся в доме деньги на благотворительные дела вместо того, чтобы истратить их на его грядущие похороны. И не без ехидства добавил, что членам приходского совета. Волей и неволей придется похоронить его, если они замешкаются. Не следует все же думать, что жизнь Моцарта сопровождалась вечной ущербностью. Он таил в себе огромный запас сил и для работы, и для развлечений. Он шутил, смеялся, рассказывал разные истории, болтал, путешествовал, пел, играл, писал стихи, танцевал, участвовал в маскарадах и спектаклях, играл на бильярде. И все это хорошо удавалось ему, а значит и доставляло удовольствие. Пяти лет от роду он был уже серьезен, как взрослый, а в тридцатилетнем возрасте обладал обаянием ребенка. Можно думать, что многим приятелям Моцарта его превосходство нравилось не больше, чем оно нравилось Сальери, и что, несмотря на общение со многими людьми и привязанность к своей семье, он в более высоком плане жил и умер одиноким, никем не поддержанный. Но в плане житейском у него было много восторженных поклонников и друзей, чего ему не доставало так это возможности достичь тех высот в своем искусстве, на одоление которых он чувствовал себя способным. А это трагическое лишение. Здесь невозможно привести исчерпывающую характеристику Моцарта как великого композитора. В наше время его музыка плохо знакома англичанам, за исключением тех, что изучают ее у себя дома. В концертах ее исполняют мало и редко. И до тех пор, пока Рихтер не провел у нас ни бемоль-мажорную симфонию, Публика, опираясь на бессодержательные, поспешные, плоские интерпретации, столь обычные в наших концертных залах, полагала, что по понятиям XIX столетия, Моцарт никак не может претендовать на свою прежнюю, ныне устаревшую репутацию. На одну из многих причин этого заблуждения можно указать. Леопольд Моцарт бесспорно очень повредил сыну, навязав ему свои узкие представления о музыке. Вместо того, чтобы предоставить ему самостоятельно разобраться, во всех областях музыкального искусства. Он внушал мальчику, что если музыкальная пьеса звучит красиво, построена симметрично, изобретательно и хорошо разработана в сонатной форме, то и желать больше нечего и даже не следует. Если бы Моцарт развивался без таких наставлений, то он, вероятно, пришел бы к выводу, что музыкальное сочинение без поэтической или драматической основы лишь предмет роскоши, а вовсе не серьезное произведение искусства но он был воспитан в убеждении, что творчество композитора должно ограничиваться сочинением абсолютной музыки. И когда его гений внушал ему вдохнуть в инструментальную музыку мысль, Моцарт с необычайной изобретательностью осуществлял это, пользуясь формами абсолютной музыки, и, не насилуя ее традиций, приспособлял с таким успехом эти формы и традиции к выражению своих поэтических замыслов, что одна и та же пьеса услаждает поэзией звуков слух любителя, совсем не разбирающегося в музыкальных формах. И в то же время воспринимается педантом, глухим и к поэзии, и к драме, как образец классической музыки, демонстрируемый им своим ученикам. Этот сплав формальных установок с поэтической значимостью вызвал всеобщее одобрение не только за его остроумие, что вполне естественно, но и как крупный вклад в развитие музыки. А это уже ошибочный и абсурдный вывод. Моцарт, извиняющаяся перед своим отцом за какую-нибудь необычайную модуляцию, которая могла быть оправдана лишь поэтическим замыслом, выглядел бы довольно смешно. Если бы, например, он написал свой соль-минорный квинтет в свободной форме, избранный листом для симфонических поэм, то смерть Леопольда Моцарта, последовавшую сразу же за окончанием этого опуса, несомненно объяснили бы ужасным потрясением, которое тот испытал, читая партитуру квинтета. Но можно смело утверждать, особенно после поучительных трудов Вагнера, что квинтет при этом не стал бы ни на ее ту хуже. Позже, когда Моцарт сделался вполне самостоятельным и начал понимать, что запретные приемы — это как раз те, для применения которых он и был рожден, он все же просто по привычке и навыкам своего мастерства придерживался старых форм и настолько твердо, что прослыл у нас формалистом, хотя своих современников он шокировал, и они издевались над ним, как в наши дни иные издеваются над Вагнером. В итоге, поскольку Моцарт под влиянием своего отца написал великое множество инструментальных сочинений, являющих только абсолютную музыку, и поскольку даже его величайшие драматические и поэтические произведения последних лет были отлиты преимущественно в формах той же абсолютной музыки, мы пришли к поспешному выводу, что все его творчество монолитно, и что продуманная драматическая трактовка его последних симфоний была бы анхронизмом. Ныне в его лучших операх и то трудно оценить самые выпуклые драматические эпизоды в оркестре из-за их дурного исполнения. Даже сцена на кладбище в Дон Жуане неизменно оттарабанивается в Ковент-Гардене как на редкость бессодержательная кадриль. По счастью и настойчивость, с которой Вагнер ратовал всю жизнь за реформу исполнения оркестровых опусов Моцарта и образцы такого исполнения под руководством дирижеров, вдохновленных Вагнером, и такие авторитетные суждения, как мысли Гуно о Дон Жуане, не говоря уже о влияниях общественного мнения, рассказать о которых не так-то просто, все это, наконец, раскрыло публике немаловажную тайну заключавшуюся в том, что мнимая тривиальность великой музыки Моцарта порождена лишь бездарностью и пустомыслием ее интерпретаторов. Творения Моцарта, исполненные надлежащим образом, еще ни разу никого не разочаровали. Теперь после длительного промежутка времени их популярность возрастает, потребность в шумной, страстной, волевой, героической музыке удовлетворена, и мы начинаем чувствовать, что уже нельзя вечно слушать «Седьмую симфонию Бетховена», и увертюру к Тангейзеру. Когда мы вполне исчерпаем их и поймем, что существуют различные по интенсивности и качеству эмоции, тогда мы вступим на путь, который приведет нас к полному пониманию Моцарта и к правильной оценке лучших творений Вагнера, независимо от их новизны. А препятствует этому монотонность нашей будничной жизни, порождающая неумеренные требования сенсации от искусства и умственная тупость, мешающая нам постигать интеллектуальные по существу свойства самой высокой музыки и наслаждаться ими. Оба эти недостатка — плоды упадочной культуры, и пока положение не изменится, Моцарту придется лежать на полках. Тем хуже для нашего некультурного поколения, но не для творца Дон Жуана.